Я ведь не говорю, что мне не понравилось, просто не выспался. Думал, Белла так и будет болтать всю ночь. Я поморщилась. Кто его знает, что я могла ляпнуть во сне, подумать страшно. Рад за тебя, пробормотал Эдвард. Черные глаза Джейкоба распахнулись. А ты разве плохо провел ночь? самодовольно спросил он. Я бы не назвал это худшей ночью в моей жизни. Но в десятку то худших она попала, подколол Джейкоб. — Возможно, Джейкоб улыбнулся и закрыл глаза. Однако, если бы мне удалось вчера ночью оказаться на твоём месте, продолжал Эдвард. это не стало бы лучшей ночью в моей жизни. Приятных тебе сновидений. Джейкоб открыл глаза и нахмурился, потом сел. По-моему, здесь стало тесновато. Это ты верно заметил. Я ткнула Эдварда локтем в ребра и, кажется, заработала себе синяк. Пожалуй, я как-нибудь потом отосплюсь. Джейкоб скорчил мину. «Все равно мне надо поговорить с Сэмом. Он перекатился на колени, собираясь вылезти из палатки. Меня пронзила резкая боль. Я внезапно поняла, что могу больше не увидеть Джейка. Он уйдет обратно к Сэму и будет сражаться с бандой кровожадных новорожденных вампиров. Джейк, подожди. Я протянула к нему руку, и мои пальцы скользнули по его плечу. Джейкоб отшатнулся, прежде чем я успела его ухватить. Ну, пожалуйста, Джейк, останься. Нет. Отказ прозвучал холодно и решительно. На моем лице явно отразилась боль, потому что Джейкоб шумно выдохнул и слегка улыбнулся. «Белла, не волнуйся. Со мной все будет в порядке, как всегда". Он улыбнулся. "Кроме того, ты же не думаешь, что я позволю Сету занять мое место, повеселиться да еще и всю славу получить?" фыркнула. "Будь осторожен". Джейкоб исчез, не дослушав: "Бела, дохватчить да тебе пропомотал он, застегивая молнию снаружи. Я вслушивалась, но так и не услышала удаляющихся шагов. Полная тишина. Ни ветерка. Только далеко в горах поет ранняя пташка. Джейкоб теперь двигается совершенно бесшумно. Закутавшись в две куртки, я привалилась к плечу Эдварда. Мы молчали. "Долго еще? — спросил я. Элис сказала Сэму, что еще около часа. Тихо ответил Эдвард бесцветным голосом: "Мы будем вместе, несмотря ни на что". "Несмотря ни на что", согласился Эдвард. "Я тоже за них боюсь", сказала я. "Они могут постоять за себя". Успокоил меня Эдвард, нарочито беззаботным голосом: "Жаль, что мне не удастся повеселиться". "И этот туда же, повеселиться ему охота?" Эдвард положил руку мне на плечи: "Не волнуйся". Он поцеловал меня в лоб как будто в такой ситуации можно сидеть спокойно. Не буду. Хочешь, я тебя отвлеку? Выдохнул Эдвард и провел холодными пальцами по моей скуле. Я непроизвольно вздрогнула. все таки утро выдалось холодным. Пожалуй, как-нибудь потом, ответил сам себе Эдвард и убрал руку. Есть и другие способы меня отвлечь. Например, ты мог бы рассказать мне про десять твоих лучших ночей, предложил я. Любопытно было бы узнать. Он засмеялся: "А ты угадай". Я покачала головой: "У тебя было слишком много ночей, о которых я ничего не знаю, целые сто лет". "Могу подсказать. Все мои лучшие ночи случились уже после того, как мы с тобой познакомились". "Правда?" "Конечно, правда. Те, что были до того, и рядом не стояли". Я подумала и наконец призналась: "Мне приходит в голову только мои лучшие ночи". Может быть, это те же самые, что и у меня, подбодрил Эдвард. Ну, тогда первая ночь, когда ты в первый раз у меня остался. Да, и для меня тоже. Правда, ты проспала ту часть, которая понравилась мне больше всего. Точно, вспомнила я. А еще я тогда во сне разговаривала. было дело, согласился он. Я вспыхнула, вспомнив, что могла наболтать сегодня ночью в объятиях Джейкоба. Никаких снов я не помнила. А может, и вовсе не видела, и кто его знает, что было у меня на уме? Что я наговорила сегодня ночью? прошептала я понизив голос. Вместо ответа Эдвард пожал плечами. Я поморщилась. «Все так плохо? Ничего особо ужасного, вздохнул он. Тогда расскажи. В основном, повторяла мое имя, как обычно. Ну, это не так уж плохо, осторожно согласилась я. А Кутрут и стал бормотать какую-то чушь и повторяла: «Джейкоб, мой Джейкоб». Даже в его шепоте слышалась боль твоему Джейкобу Это очень понравилось. Я вытянула шею, пытаясь достать губами до подбородка Эдварда. Его глаз я не видела, он смотрел в потолок.